Часть вторая. Глава 1. Молодой завоеватель в Стамбуле. «Европа теперь должна стать для нас, как бы это получше выразиться, целью, да-да, целью, а еще точнее, примером», — громко и горячо говорил Саидбей, покачиваясь в такт с вагоном-рестораном. «Гордость нужно отставить в сторону. Я не устаю повторять». Звон наших сабель давным-давно заглушен грохотом пушек и машин. Теперь и государство у нас новое, и от старого мира ничего не осталось. Как-никак середина двадцатого века. Сейчас у нас февраль 1936 -го. до 1950 осталось всего ничего. Выпьем же, и забыв про гордость, примем всей душой республику и европейские порядки. — Что же вы совсем не пьете? — Онер замешкался с ответом. «Февраль 1936-го», — крутилось у него в голове, — «я возвращаюсь в Стамбул». «Нет-нет, можете ничего не говорить, я все понимаю», — снова заговорил Сейдбей. «Вас, должно быть, кто-то ждет, и вы все думаете о встрече. Понимаю, понимаю». И он добродушно, фаотически улыбнулся. «Да нет, никто меня не ждет». «И от меня никто ничего не ждет», — ответил мэр поднося свой бокал к бутылке, которую держал в руках Саидбей. «Вы правы, я совсем не пью. Но сейчас, пожалуй, выпью». «И да, мы тоже пусть выпьют», — сказал Саидбей. «Мы же ведь в Турцию еще не въехали». Это была очередная шутка, из тех, которыми давно уже перебрасывались за этим столиком, иронизируя по поводу меняющейся на глазах жизни и посмеиваясь над милой, печальной родиной, которую нес мэра и его попутчиков «Ночной поезд». Саидбей намекал на свою жену Атье Ханым, которая могла со спокойной душой пить алкогольные напитки только за границей. В ответ на это Гюлер, сестра Саидбея, сказала, что ее брат, приезжая во Францию, тоже каждый раз пересматривает свое отношение к вину и раке. Саидбей сделал вид, что обиделся. «О раки я с тобой говорить не буду», — сказал он, и, взглянув на Омера, добавил, Ракей, напиток для мужчин». В ответ на это никто не улыбнулся, кроме самого Сайдбея и Омера, которые обменялись довольными усмешками. Им, дескать, не понять. Саидбеем и его спутницами Омер познакомился накануне, здесь же в вагоне-ресторане. Саидбей подошел к нему, извинился за беспокойство и спросил, нельзя ли им присесть за его столик. Все остальные места были заняты. После обмена обычными любезностями Сейдбей рассказал, зачем они ездили в Париж. Он сам и его супруга давно приобрели привычку каждый год выезжать в Европу, а в этот год они взяли с собой младшую сестру Сейдбея, не так давно разведшуюся с мужем. Умер, в свою очередь, рассказал, что заехал в Париж по пути из Лондона, где жил четыре года, учился на инженера-строителя. «А ведь мы, между прочим, в области прав женщины, опережаем многие европейские страны», — сказал Атеехан — Совершенно верно. И это очень важно. — Вот что значит «республика», — согласился и, изобразив на лице выражение избалованного ребенка, которое ему вовсе не шло, прибавил. — Впрочем, у женщин во всем мире обязанности одни и те же. Возникла неловкая пауза. Потом Ханым, сделав вид, что ей стыдно за своего супруга-мужлана, сухо сказала... Вот, оказывается, как думает Сейд Бей. Но долго сердиться она не умела. В ее взгляде вдруг мелькнула веселая искорка, она открыла сумочку и, достав из нее несколько фотографий, с улыбкой протянула их Омеру. Посмотрите, вот она, моя самая любимая обязанность. На первой фотографии был мальчик в матросском костюмчике. Он сидел на скамейке, положив одну руку на краешек и приветственно помахивая другой. Чтобы поддержать разговор, Умер спросил, сколько ему лет. Через неделю будет четыре. Он родился в марте 32-го. — А я эти четыре года провел за границей, — подумал Умер. Стучали колеса, вагон мерно покачивался. Четыре года в Турцию ни ногой. Сбежала в Европу. Учился, писал диссертацию, путешествовал, порой раздумывал над своим будущим, проживал оставленные родителями деньги, жил, и вот возвращаюсь на родину, дипломированным инженером. Вернусь, и, как говорит тетушка, погружусь в водоворот жизни. А на этой фотографии ему годик и тогда специально пригласили к себе домой в тишевике фотографа. Мальчик был снят на руках у матери. Рядом, положив ей руку на плечо и немного выдвинувшись вперед, стоял Саид Бей. Похоже, здесь скорее не на мужа, а на старшего брата, опекающего сестру. Следующая фотография, по всей видимости, была сделана в студии. На лицах супругов застыли улыбки, по которым невозможно было понять, на самом ли деле они счастливы. Или только делают вид, потому что так положено, когда фотографируешься. Мальчик на руках у мамы, казалось, готов вот-вот расплакаться. Омер, сообразив, что надо бы что-нибудь сказать, проговорила. «О, какой милый ребенок!» «Все так говорят», — с гордостью ответила Тие Ханым, взяла у Омера фотографии и сама начала, улыбаясь, их разглядывать. Присоединился к жене Саид Бей. Вид у супругов был такой, будто они пытались высмотреть, что же именно заставило мэра назвать их сына милым. «Зачем я возвращаюсь в Стамбул?» — размышляла мэр. «Жениться, завести ребенка, жить счастливой семейной жизнью, зарабатывать деньги ради этого. Пусть еще не пересек границу, а он словно бы уже почуял». Запах печали и маленьких семейных радостей. Внезапно он одним залпом осушил свой бокал. — Пожалуй, я еще выпью. — Правильно, нужно выпить, — поддержал его Сейдбей и улыбнулся. — Вы совсем еще молоды. Если сейчас не пить, то когда же? Вот он сидит, отец семейства, возвращающийся из поездки по Европе. Гордится своей молодой женой, со счастливой улыбкой. Разглядывает фотографии Саина. Занимается импортом. Иногда вспоминает, что он сын Паши, и расстраивается. «Нет, у меня все будет по-другому», — говорил себе мэр. «Совсем по-другому. Я преодолею эти искушения. Я буду хозяином своей жизни». «Саид, ты начал говорить о Европе», — нарушил затянувшееся молчание Гюлер. «И правда», — отозвался Саидбей, — «о Европе и о нас. Я ведь рассказывал вам о моем покойном отце Паше. Так вот он вместе с моей матерью сосватал Ниган Ханым за того самого Джефдетбея, сыном которого вы знакомы. Свадьба тоже была в нашем особняке. Мы потом этот особняк капитально перестроили, привели в соответствие с требованиями времени». Интересно, какими мы будем? Через двадцать лет, через тридцать, вздохнул от глядя на омера. Они ждут, что я буду их занимать, рассказывать что-нибудь интересное, подумал Омер. Решил довериться покачиванию вагона и вину. Возьмем еще бутылочку. Конечно, возьмем, согласился Саидбей, ласково и немного задумчиво глядя на вступающего в жизнь молодого человека. Должно быть, вспоминал свою собственную молодость и ушедшие безвозвратно годы. Официант принес новую бутылку. Омер вспоминал те времена, когда он много пил. Начал после смерти отца. А когда умерла мать, пристрастился к выпивке по-настоящему. Он тогда учился в Стамбульском инженерном училище. Часто, бывало, пил всю ночь напролет, шатаясь по увеселительным заведениям Биоглу, и приходил на лекции в стельку пьяным. В Англии временами тоже начинал прикладываться к бутылке. Окончив инженерное училище, он решил, что неплохо было бы поведать Европу. Друзья говорили ему то же самое. «Деньги у тебя есть, время есть. Здесь тебя ничто не держит. Зачем тебе копаться в этой мусорной куче?» «Езжай, посмотри, как люди живут. Путешествуй, развлекайся. Заодно чему-нибудь и научишься». Живя в Англии, умер, следовал этим советам. Потом влюбился в девушку, англичанку, стал подумывать о том, чтобы жениться и сесть за границей. Глядя на принесённую официантом бутылку, он думал, «Вот и у нас теперь кое-чему научились». Одно время он начал жалеть, что приходится возвращаться в Турцию. Снова рыться в старой мусорной куче. Но сейчас был рад, что все так повернулось. Хоть мусорная куча, да своя. Все здесь по моей мерке. В Европе, впрочем, умер давно уже освоился. Возможно, это немного по-детски, но я боялся там жить, думал он глядя на бутылочную этикетку. Небо Англии казалось мне свинцовым. В Турции все по-другому, по-новому. По мне. — Э, как вы, Фенди, однако быстро пьете? Я за вами не поспеваю, — перебил ход его мысли Саидбей. И правда, что это я? — смутившись, ответил мэр. Мне это вино вдруг так понравилось. — Но вы, когда пьете, становитесь грустным и все молчите. Сказал Атиеханым. Ну-ка, скажите, о чем вы сейчас думаете, только сразу? Саидбей бросил на жену укоризненный взгляд, что-то, мол, пристало к мальчику, и улыбнулся у пытаясь сделать вид, что ему вовсе не интересен ответ, и у мэр, если хочет, может держать свои мысли при себе. Но вслух сказал другое. Неправда, о чем вы думаете? О себе, ответил мэр. А, протянул Атие вскинула голову. — И что же вы о себе думаете? — Я многое хочу сделать. — И думаю, у меня получится. — Конечно, конечно, — сказал Сейдбей. — Молодость. Нет, я не про то. Я другое имею в виду. Я думаю, что мне нужно многое сделать, но... но совсем не то, что делают другие. Омер почувствовал, как загорелись у него щеки. — Я как будто вас понимаю, — сказал Сейдбей. — Это очень трудно объяснить. — А вы все-таки попробуйте, — потребовала Атье Ханым. На лице ее было все то же игривое выражение, с каким она задавала свой вопрос. гиллер подняла голову от меню, которое она с самого начала ужина изучала с такой тщательностью, будто читала интересную книгу, хотя в прошлый раз уже просмотрела его вдоль и поперек, и взглянула на Омера. — — Есть ли есть ли у вас, Саид Бей, какое-нибудь страстное, необузданное желание? — спросил мэр. Что? Как вы сказали? — удивился Саид Бей. Улыбнулся, однако тут же сдвинул брови. — Есть ли у вас стремление? Горячее, необоримое. Саидбей, Бей, будто пытаясь что-то вспомнить, посмотрел на жену. — Замечал ты за мной что-нибудь в этом духе? — Нет. — — быстро ответила Тиехан Он у меня спокойный, как ягненок. Кажется, она хотела улыбнуться, но, увидев выражение лица у мэра, испугалась. — Хвала Аллаху, я человек умеренный, — проговорил Сейдбей. — Меня вполне устраивает моя жизнь, ее маленькие радости и заботы. На этот раз все улыбнулись. — Ну а я, хвала Аллаху, человек неумеренный, — сказал мэр. И снова, почувствовав на себе взгляд, Гулер прибавил. «Маленьких радостей и маленьких забот мне недостаточно». Внезапно ему стало неудобно за свою резкость, захотелось как-то ее смягчить. «Мне хочется многого добиться. Я не хочу довольствоваться малым». «Не уверен, понятно ли я излагаю». «Говоря о стремлениях, я не имею в виду стремления к чему-то определенному». «Мне нужно все». Вся жизнь, все, что в ней есть. Уловить, овладеть, добиться. Молодость, молодость, — тихо проговорила Атье Ханым. «И чего же вы хотите добиться?» — спросил Саидбей. «Всего», — ответил Омер, принимая из рук Саидбея тарелку с сыром. Не потому что хотел сыра, а потому что отказываться неудобно. «Этот сыр французы едят перед фруктами». «Неприятный у него запах, не правда ли? Но когда привыкнешь к запаху, Саид, дорогой, ты перебил Умер-бея!» — вмешалась Этиеханым. «Да нет, конечно же, мы вас слушаем!» Все трое посмотрели на Умера. «Я, должно быть, выпил лишнего», — сказал он. «Нет, нет, вы очень интересно говорите», — заверила Этиеханым. «Моя супруга обожает занимательные рассказы», — сказал Саид-бей. И тут же, решив, должно быть, что не совсем удачно выразился, прибавил. «Я вообще интересует все занимательное и любопытное. Прошу вас, продолжайте». «И меня тоже интересует», — взволнованно сказал мэр: «Мне все интересно, все желанно. Вы сейчас спрашивали, чего я хочу добиться? Всего». «Любви красивых женщин, денег, известности, славы, почета. Безоглядно. Чего бы мне это ни стоило, хочу». Саидбей с предостерегающим видом обернулся к своим дамам. «Осторожно, подливку этого мяса очень острая. Я эту приправу знаю». Но мэр мучительно покраснел. «И все-то мне хочется пустить пылью в глаза. Произвести впечатление на женщин. Когда же я повзрослею? Мне ведь уже двадцать шесть». «А, должно быть, я вас поняла», — воскликнула вдруг Ханым. «Вы растиньяк наших дней». Помните Растиньяка из бальзаковского романа «Отец Грио. Вот и вы такой же. Завоеватель. Да, это так будет по-турецки, правильно? Как вы раскраснялись, Эфенди, — сказал Сейдбей. Эти батареи так и пышут жаром. Возьмем еще бутылочку. Он снова улыбался. Добродушно, по-дружески. Возьмем. Да-да, завоеватель. Растеньяк, бормотала себе под нос Атееханым, довольная, что придумала такую аналогию. «Мне нравится это слово», — сказал Дуркомер. «Да, я решил, что буду завоевателем». «Как мило!» — обрадовался Атееханым. «А давайте-ка сфотографируемся. Саид здесь получится». «М -м, при таком освещении не выйдет. Фотоаппарат у тебя с собой?» Гелер вдруг подняла глаза на Умера. По правде говоря, вы и на турк-то не очень похожи. Ладно, ладно, оставим эту тему, вмешался Сайдбей. Послушайте, что я сейчас расскажу. Встречаются однажды в лесу черепаха и лиса. Лиса и говорит. У Сайдбея были тонкие, ухоженные усики. Когда он говорил, эта тонкая темная полоска ходила вверх-вниз. Сейчас надо будет посмеяться, подумала мэр. Саетбе закончил свой рассказ, и все дружно рассмеялись. Расскажи, как рассеянный официант перепутал бокалы, попросила мужа отиеханым. Тот, улыбнувшись, начал рассказывать. Отиеханым изо всех сил пыталась сдержать смех. В вагоне-ресторане яблоку негде было упасть. За столиком впереди сидели четыре старика, выпивали и о чем-то посмеясь беседовали. У одного из них была седая борода. Когда он смеялся, борода терлась о галстук, а из жилетки показывалась поблескивающая цепочка от часов. За другим столиком сидела женщина в шляпке с ребенком на руках. Она целовала ребенка и улыбалась. «Было время, когда и я часто смеялся и улыбался», — думал мэр. «В инженерном училище он то и дело над кем-нибудь подшучивал. Когда они с мухитином и Рихиком играли в покер... То вечно пересмеивались. Мысли о прошлом набивали грусть. К тому же действие алкоголя ослабевало, равно как и вызванное им возбуждение. Он решил, что будет слушать истории соедбе. Ближе к часу ночи вагон ресторана пустел. К столику, покачиваясь, подошел официант и вежливо обратился к мэру и его знакомым. Господа, мы скоро закрываемся. Поезд подходит к дерне. Во время паспортного контроля вам нужно быть в своих купе и. Да-да, конечно, мы сейчас уходим, сказал Сейдбей, и все надолго замолчали. Сейдбей заплатил по счету, дамы взяли свои сумочки, а тееханым стало смотреть в окно. Ну вот, начинается печаль, подумала мэр. Как въехали в Турцию, так и веселье наше кончилось. Встав из-за стола, он почувствовал себя одиноким. «Может, они пригласят меня в свое купе? Продолжим разговор там», — думал он, пробираясь по коридору вслед за Саидбеем и его дамами. «Да что это со мной? Я же завоеватель. Растеньяк. Может, я и выпил лишнего? Но на меня алкоголь не очень-то. Спокойной ночи. Завтра утром снова увидимся». Это была Тие Еханым. Вот кто, пожалуй, понял его лучше других. Омер подумал, что столь жадному до жизни человеку, как он, не годится обращать внимание на такие мелочи, как одиночество и печаль. Омер снова увидел их на следующее утро, когда поезд уже подходил к вокзалу Серкиджи. Высунувшись в открытое окно, они увлеченно глядели по сторонам. Омер зашел в их купе пожал всем руки и обменялся со всеми любезностями. Саид Бей, снова напустив на себя вид добродушного дядюшки, сказал, — Я вчера о вас думал. Вы были правы, когда говорили о стремлениях. В нашей стране таких, как вы, мало. Помер только махнул рукой, словно говоря, что не стоило придавать такое значение его болтовне. Дамы, краем глаза поглядывавшие на толпу встречающих, Заметили этот жест и улыбнулись. Обе они были в красивых шляпках с широкими полями. Атиеханым вдруг вытащила фотоаппарат и не успела меры глазом моргнуть, сфотографировала его. Мэр сказал, что очень волнуется, и вышел из купе. Получив свои чемоданы и направляясь к пункту таможенного контроля, он увидел их еще раз. Шляпки дам в окне вагона были похожи, на гроздь красочных фруктов. А Тиеханым помахала милому молодому человеку рукой, а ее муж напомнил, что им снова хотелось бы встретиться с ним в Стамбуле. Когда голос Саидбея растворился в вокзальном шуме, омер заметил, что расчувствовался. Пробираясь к пункту таможенного контроля, он увидел в толпе встречающих мальчика со вчерашней фотографией. Старая нянька с недовольным лицом держала его на руках. Мальчик махал ладошкой в сторону поезда. ⁇ Я все преодолею ⁇ сказал себе мэр. Войдя в здание таможни, он впервые осознал, что вернулся. А в нем вдруг проснулось какое-то странное, давным-давно забытое чувство, похожее на любовь. Некоторое время он искал служащего, которому можно было бы предъявить для осмотра чемоданы. Потом увидел очередь и встал в нее. Какой-то шикарно одетый человек в длинном плаще, растолкав толпу плечами, влез перед ним. Тут из комнаты, у которой выстроилась очередь, вышел пожилой таможник и сказал, что стоят они здесь зря, досмотр будет в соседней комнате. Пока перебирались туда, возникла изрядная давка. Из-за двери вдруг послышались возмущенные вопли. И один человек в шляпе, стоящий в очереди, заявил, что это просто безобразие так придираться к людям по пустякам. Когда очередь дошла до мэра, к таможеннику подошел другой таможник, постарший, и сказал, да пропусти ты этого молодого человека, видишь, у него ничего нет. Хорошо, хорошо. Пропускаю. Сварливо буркнул таможник. И, не открывая чемоданов, махнул мэру рукой. Проходи, мол. Тут же откуда-то вынырнул носильщик и выхватил у него поклажу. Через пару секунд мэр уже был в На углу остановился трамвай. Из него выходили пассажиры. За трамваем стояла карета. Кучер, покуривая, ждал, когда можно будет тронуться с места. Четыре носильщика тащили в сторону бабе огромную бочку. Дворник о чем-то беседовал. С расположившимся на врусчатом тротуаре нищим. В сторону Каракея шествовал шикарно одетый господин с зонтиком в руках. Из запряженного лошадьми фургона в ресторан перетаскивали большие ящики. припаркованном неподалеку такси шофер читал газету. Рядом с обувной лавкой стояла женщина с ребенком и разглядывала витрину. Над головой раскинулось желтоватое легкое небо. Воздух был влажным. насильчик обернулся к замечтавшемуся у мэру. Куда? В караке. Он решил перейти мост пешком. Вскоре они нагнали человека с зонтиком и пошли вслед за ним. Я завоеватель, думал мэр. Он чувствовал себя очень легким. На него впервые за долгие годы не давило небо.